Глава 5. В свою первую ночь, проведенную в клинике Марат Донаточа Серый сидел под лестницей рядом с черным ходом и жевал колбасу. Он и не знал, что она бывает не только в виде тонких круглишей, уложенных в полиэтиленовую упаковку, но и вот такой, длинным, вытянутым предметом цилиндрической формы. Такая Серому даже больше нравилась. Откусывать удобнее. На кухню пробраться у него не получилось. Она оказалась запертой на несколько замков, а окна забраны решетками. Зато он нашел контейнер, стоящий возле дверей, в котором лежала та самая колбаса. Много, килограммов 10, не меньше, так что он смело взял одну штуку. Но никто же не заметит. Зачем контейнер оставили именно там, Серый тогда не знал и очень недоумевал по этому поводу. Взяли и хороший продукт без присмотра оставили. Гораздо позже выяснилось, что это была просрочка, и ее выставили возле черного хода, чтобы техслужащие вынесли на помойку. А просрочки той было всего три дня. Система колбасу одобрила, не заметив в ней никаких опасных веществ, кроме перца и соли. Но с ними она уже смирилась. Что поделать, если здесь кругом вредная человеческая еда, а не полезные специализированные пайки для уников? Да, с той ночи прошло 4 месяца, и столько за это время произошло. Столько нового и интересного, столько необычного и до сих пор непонятного. Но самое главное, жизнь Серого снова вошла в стабильную и ровную фазу когда можно не переживать, что будет завтра, не принимать самостоятельных решений, которые так тяжело давались унику, привыкшему следовать приказам. И система успокоилась, уже не требовала искать офисы Unix Company. Только Серый не знал, почему. То ли поняла, что их в этой локации нет, то ли просто занялась более насущными проблемами. Но как бы там ни было, а именно та самая первая ночь, Стало для Серого решающей. Свою медицинскую карту он тогда раздобыл. Да, комната тоже была заперта, но от нее, в отличие от кухни, ключ раздобыть оказалось не так уж и сложно. Тот нашелся на первом этаже на щите возле комнаты охраны. Прочитанное его сначала ввело в ступор. Множество незнакомых медицинских терминов, написанных неразборчивым быстрым почерком Верочки. Результаты исследований — какие-то показатели. Хорошо, что к тому моменту система уже закончила с внутренними повреждениями, а устранение внешних последствий аварии Серый решил пока отложить. Помощь системы в сборе и обработке информации была ему куда важнее. Позже выяснилось, что его решение было правильным. Вот бы все удивились, если бы у Серого за ночь сошли все синяки и зажили все ссадины. Медицинский персонал и так поражался скоростью выздоровления нового пациента. Из карты даже при помощи системы Серый понял далеко не все, уяснил только. Врачи считают, что у него амнезия. Слово было незнакомое, но система тут же выручила. Транзиторная глобальная амнезия. Приходящее нарушение памяти на текущие и прошлые события длительностью до суток. Сопровождается потерей ориентации при сохранении сознания собственной личности. Возможно, некоторые временные нарушения высших нервных функций. Диагностика включает неврологический осмотр, ЭЭГ, МРТ, Дуплексное сканирование церебральных сосудов при необходимости ПЭТ головного мозга. Серый подумал и решил, что ему это нравится. Амнезия именно то, что ему и нужно. Ничего не помню, ничего не знаю. Жаль, у системы мало сведений об этом человеческом состоянии. Но ведь можно и собрать информацию. Серый уже знал, что в этом мире есть сеть, интернет. Следовало просто найти способ туда выйти. Они с системой обязательно найдут его. Необходимо только выиграть время. Серый доживал колбасу и вернулся в свою палату. В следующий день Серого почти не беспокоили. Утром принесли завтрак, потом поставили капельницу. Серый позже узнал, что это странное приспособление именно так называется. С раствором натрия хлорида в дистиллированной воде. Система процедуру одобрила, хотя необходимости в ней практически не было. И до самого обеда Серого никто не трогал. Позже Серый понял, что Марат Донатыч ждал результатов запросов Макса, поэтому Серого хоть и не лечили, но видимость создавали и поддерживающую терапию проводили, чтобы и пациент не помер, но и особых затрат по его лечению клиника не несла. А перед самым обедом к Серому в палату явилась целая делегация во главе с самим Марат Донатычем. Вот чем плоха больница. Тут не отследишь толком опасность. По коридору постоянно кто-то ходил. Даже возле двери палаты Серого время от времени останавливался. Серый сначала каждый раз дергался, а потом внимание перестал обращать. Только зря энергия расходуется. А ее пока и так чуть. Ночная колбаса хорошо, но вот завтрак принесли опять маловатый. Экономить надо энергию. Именно поэтому среагировал Серый на гостей в самый последний момент, когда дверь палаты уже открылась, и внутрь шагнул первый человек. Всего посетителей оказалось пять. Троих Серый хорошо знал. Сам главврач, его верная Верочка и полицейский Макс. Вот кого Серый был искренне рад видеть. Еще были двое незнакомцев — XX особь довольно занимательной наружности и высокий мужчина с сильной прокачанной мускулатурой. Потому как тот держался за плечом женщины, можно было сделать вывод, что это ее телохранитель. — Ты чего вскочил? — укоризненно бросил севшему на постели серому Макс. — Рано тебе еще вставать. Серый чуть было не ляпнул о готовности оборудования к работе, но вовремя сообразил. Люди так не говорят. А он теперь человек. Поэтому он кивнул согласно и откинулся обратно на подушки. Сережа, у нас огурцом!» – просесюкал Марат Донатович. «Все силы мы бросили на его восстановление». А Серый во все глаза смотрел на женщину. Биологический возраст особи был не меньше 55 лет. Но при этом система зафиксировала не менее пяти операций по сшиванию кожного покрова. Две на лице, одна на ягодицах, одна в районе брюшной полости и одна на молочных железах. Причем на лице и молочных железах под кожу были закачаны чужеродные синтетические вещества и, кажется, яды. Система педантично перечислила. Батулический токсин типа А гиалуроновая кислота силикон а потом язвительно добавила у xx особи зафиксирована первая фаза цикла сексуальных реакций возбуждение серый сам видел, что глаза у женщины неожиданно ярко заблестели она часто задышала и принялась то и дело облизывать пересохшие губы система тут же доложила о повышении у особи гормонального фона С такой бурной реакцией на себя Серый столкнулся в первый раз и немного оторопел. Он пару раз довольно глупо хлопнул глазами и уставился на женщину. От пристального взгляда у той вспыхнули румянцем щеки, и стало заметно, что лицо ее не только два раза шито-перешито, но и густо намазано какой-то маскирующей субстанцией, назначение которой Серый точно не знал. Ну вот, мальчик уже и сам сидит. Голос у женщины был грудной и немного хрипловатый. Она говорили-то ужасов. Она кашлянула, словно прочищая горло, и странно улыбнулась серому, заправляя за ухо прядь волос. И только тут Серый обратил внимание, что женщина вся увешена обработанными алмазами. На Зое встречались кимберлитовые трубки. Серый несколько раз сопровождал группу к одной из них и знал, как выглядят эти минералы. «Обработанные алмазы называются бриллиантами». Марата Донаточ недобро глянул на Серого и строго сказал. «У пациента высокий болевой порог. Он сам не понимает все опасности своего положения. Внутренние повреждения у него были очень серьезные. Вы же, Домна Сергеевна, сами снимки видели?» «Да, у него и лицо все фиолетовое». Поддакнул Макс, делая серому страшные глаза. Серый скрытый приказ понял и устало прикрыл глаза, пытаясь изобразить на лице страдания. Видимо, получилось неплохо. Макс чуть не поперхнулся и закашлялся, а потом придушенно заметил. «Видите, как его корёжат?» Лицевые мышцы судорогой свело. «Да я разве против?» Женщина шагнула к кровати и заботливо поправила на сером одеяло, мимоходом проведя по щеке кончиками пальцев. «Я согласна полностью оплатить лечение пострадавшего и даже возместить моральный ущерб. Что нужно мальчику?» И она опять хищно оскалилась. «А то есть, видимо, улыбнулась». Серый ответить не успел, да и не знал он, что можно попросить у женщины. Батон колбасы, что ли? Макс опять пришел ему на выручку. Вы, Домна Сергеевна, для начала телефон ему хороший купите, комплект одежды, а то его-то вся испорчена. И молитесь, чтобы память к нему вернулась, и осложнений не было. Домна Сергеевна кивнула и закусила нижнюю губу белоснежными зубами. Система тут же пояснила. «Имплантанты из титановых сплавов». Серый задумался. «А человек ли это XX-особь?» «Может, синтетик? Но почему тогда люди так почтительно с ней обращаются?» «Нет, надо срочно искать способ выйти в интернет, иначе он рискует наделать ошибок и провалить всю миссию». «Телефон сегодня же пришлю». «И на себя оформлю, у Сергея же пока паспорта нет». Она хихикнула, снова коснулась лица Серого и нежно пропела. «Выздоравливайте, Сереженька». Выходя быстрым шагом из палаты, она только на пороге уже остановилась и снова растянула губы в улыбке. «Адью, мальчики». Телохранитель, за все время так и не проронивший ни слова, молча вышел вслед за ней. «Я провожу», — Марат Донатыч еще раз недобро глянул на серва и поспешил за женщиной. «Вот ведь стерва», — с чувством сказала Верочка. «Стерва», — усмехнулся Макс, — «еще какая, а ты?» — повернулся он к Серому. «Лежи больше, восстанавливайся. Теперь Марат Донатыч еще с большим энтузиазмом тебя лечить будет. Ты, кстати, ничего не вспомнил? Фамилию или как на дороге оказался?» Серый мотнул головой. Он заметил, что люди так делают, когда отвечать не хотят. «И у меня пока голяк», — вздохнул Макс. «Ладно, я на службу. На пять минут к тебе вырвался. Держи хвост пистолетом. Вечером загляну. Думаю, дом на к тому времени трубку тебе уже подгонит». Серый про хвост и пистолет не понял, но уточнять не стал. Через пару часов ему действительно принесли коробку с телефоном, перевязанную синей атласной ленточкой, с короткой запиской. «Мой номер забит в телефонную книжку. Звони, как будет скучно. Твоя домна!» Вечером пришел Макс, усмехнулся, прочитав записку и предупредил. «Ты с ней не связывайся. Ты против нее щенок белогрудый!» И она таких мастодонтов до дна высасывала и на помойку выбрасывала. Серый неопределенно пожал плечами. Связываться с женщиной-синтетиком он точно не собирался. Она ему не нравилась. Как Марат Донатыч. Исходила от этих двоих какая-то потенциальная угроза. С телефоном Серый разобрался сам. А чего сложного? Инструкция прилагалась. И проблема с выходом в интернет решилась. Теперь только качая инфу, да успевая ее обрабатывать. Последующие две недели Марат Донатыч бился с Серым так и сяк, пытаясь вернуть ему память. Но Серый упорствовал. Сейчас он уже был спокоен, он знал все симптомы болезни и стоял насмерть. Кстати, насчет пистолета и хвоста тоже выяснил. Это оказалась поговорка такая. Вообще, открыв для себя такое явление в лингвистике, Серый неожиданно подсел на него. Забавно же. Странное, несочетаемое понятие и сравнение. Интереснее только загадки и ребусы. Так что серый не только вставлял в разговор меткие выражения, но даже иногда думал ими. Через две недели Марата Донатыч сдался. Не знаю, что с тобой делать, вздохнул он, глядя на серого. Держать тебя дольше смысла не вижу на, конечно, платит за тебя, но уже активно интересуются, когда выпишут. Виды у нее на тебя?» Последнюю фразу Марат Донатыч сказал даже с сочувствием. «Вечером Макс заедет. Все-таки ты, считай, его крестник. Подумаем, что дальше делать». Серый загрустил. Понял. Из больницы его хотят выгнать. А это значит... Опять неизвестность и необходимость самому решать, что делать дальше. Ему нравилось тут. Кормят, поэт, все по режиму. А после того, как он сам стал ходить в столовую, порция его еды сильно увеличилась. Почему-то поварихи, полные немолодые женщины, прониклись к нему симпатии и не только добавку давали с удовольствием, но и всякие вкусности из дома приносили. Жизнь по режиму, и все понятно. Макс в гости заглядывает. Днем Серый отсыпался и ел, а по ночам по больнице гулял. Он еще ведь не все изучил. А потом и парк рядом есть. К домне Сергеевне Серый отправляться не хотел. Не то чтобы она его пугала, просто не нравилось. Конечно, за свою жизнь Серый много чего делал из того, что ему не нравилось. Вспомнить хотя бы Яна и Мартина с Зои, но там был приказ, а здесь ему никто приказать не мог. Он даже не отвечал Домне Сергеевне в телеграме, где она заваливала его сердечками и другими дурацкими смайликами. Он уже знал, не отвечать на сообщения это очень по-человечески. Игнор называется. Но куда же ему идти? Вся надежда была на Макса. С горя Серый решил сходить в столовую. Во всякой непонятной ситуации ешь. Время было хоть и неурочное, но он знал, что-нибудь вкусненькое ему да перепадет. Он жевал пирожок с яблоками, когда понял, что в больнице происходит что-то странное. В коридорах бегали охранники, стуча тяжелой обувью. Кто-то где-то кричал, и вдруг послышался звон разбитого стекла. Серый колебался не более секунды. Быстро сунул в рот остатки пирога и бросился к источнику шума. Что произошло, выяснилось очень быстро. Клиника Марата Донаточа специализировалась на людях очень небедных, но при этом не вполне здоровых, что в принципе логично. Здоровые люди в больницу редко обращаются. Но клиентами Марата Донаточа были, как правило, люди неуравновешенные. Алкоголики, наркоманы, впавшие в депрессию и хандру. Все они были людьми сложными и непредсказуемыми. И вот один такой клиент по какой-то причине, серый не выяснял по какой, вдруг рассердился на ненадлежащее обслуживание. Настолько рассердился, что схватил металлическую приборную стойку и пошел крушить вокруг себя все, на что падал взгляд. Например, дорогостоящее оборудование, стеклянные шкафы с лекарствами и головы подвернувшихся под руку санитаров. Охранники топтались на пороге процедурного кабинета и не знали, что делать. Подойти к недовольному господину было невозможно, стрелять в него даже из травматического оружия нельзя. Вызвать полицию? Да боже вас упаси! Серый оценил ситуацию и мгновенно принял решение. «Куда?» только и успел сказать ему в спину начальник охраны, а Серый уже был возле буянищего неадеквата. Легко поднырнул под металлическую палку, мягко нажал человеку пальцем на шею, сразу же подхватил оседающее на пол тела и бережно уложил на кушетку. — Ты чего с ним сделал? — к ним бросились охранники и врачи. — Ничего, — пожал плечами Серый, — он спит. — Ну ты даешь. Серый снова пожал плечами и зашагал к себе в палату. Уже после ужина дежурный врач заглянул в полуоткрытую дверь и хмуро бросил. «Иди к Донатычу, тебя там ждут». Серый пошел. Он весь день ломал голову, но ничего конструктивного не придумал. Что делать он не знал. Но разговор пошел совсем не так, как представлял себе Серый. «Представляешь, Максим, а Сергей-то у нас непростой человек». «Мне его Фёдорович, наш начальник охраны, уж так расписывал, так расписывал». «Спас он нас сегодня от большой беды». Лицо Марат Донатыча буквально светилось от доброжелательной улыбки. «Я вот что подумал. Не зверь же я какой. Пусть он пока остается. Ты там в милиции похлопачи пока» чтобы ему справку о потере документов выдали, а потом по суду признают личность и получит наш Сергей новый паспорт. Ну, а я пристрою его пока сторожем, поселю в служебном помещении, а там видно будет. Серый и Макс вышли на крыльцо. Тихие майские сумерки опускались на больничный сад. Серый почувствовал, как в груди отпускает тревога. Он глубоко вздохнул в вкусный воздух и улыбнулся. Макс поглядел на его довольное лицо и усмехнулся. «Жук Марат Донатыч такого охранника себе за копейки урвал. Ну ничего, Серега, выправим тебе документы. Можно будет и про нормальную работу подумать». Меньше всех этим решением была довольно Домна Сергеевна. Но сдаваться она, кажется, не собиралась очку Qual relifiers with Witter